Биргер, ключи обездны. т Читает Кирилл р а д и к На фоне не просохшего белья руины ч е л о в е ч ь е г о жилья, крутые плечи дворника Алима в д о р о г о м и л о в о Из тьмы Кремля. Прокуренные шевеля мой соплеменник пролетает мимо. Он маленький, немытый, иребой и выглядит растерянным и пьющим, но суть его пространство и разбой в кровавой драке прошлого. С грядущим Булат окружал. Первая серия. В ту апрельскую ночь 1946 года в кремлевскую программу кино показа окрутили обычно по два фильма, неожиданно был включен Голем, классика еще немого кино. И все смотрели, как глиняная кукла, оживленная человеком, разгуливает по золотому городу Праги, совершая убийство за убийством. Участники просмотра то и дело из п о д т я ж к а поглядывали на хозяина, пытаясь разгадать, что у него за настроение, почему именно сейчас и именно такой фильм пришелся ему по сердцу. Но хозяин оставался бесстрастным внешне во всяком случае. И лишь потом, в начале четвертого ночи, когда из кинозала перешли к столу, уставленному бутылками красного вина и коньяка, фруктами и всеми полагающимися закусками, включая цельных молочных поросят, расположенных по разным его концам, особое пристрастие хозяина, он сказал, о б г л а д ы в а я поросячие р е б р ы ш к а А такая кукла, которая ходит и убивает, очень нам пригодилась бы. Может, производство таких кукол получилось бы и пострашнее любой атомной бомбы, а? Кстати, он резко повернулся к Берии. Как продвигается наше дело с атомной бомбой? Берия ждал этого вопроса. Быть не могло, чтобы хозяин не поинтересовался проектом, и все документы были у Берия под рукой. Он готов был уже предъявить их и сделать полный доклад, но вдруг ему п о ч у д и л о с ь что хозяин в неплохом настроении, в том настроении, когда можно затронуть искользкие темы. Берия решил рискнуть, пользуясь моментом, и заговорил об откровенном саботаже со стороны знаменитейшего академика. Он никак не мог взять в толк, почему хозяин бережет этого академика, и еще больше посмеивается вусы, когда академик прикладывает самого Берии, словно говорит Берии, мол, смотри, ты у меня всемогущий ровно настолько, насколько я тебе дозволяю, а если перестану дозволять, то к тебе любой в морду н а п л е е т и ты у меня утрешься. Обравшись духу, Берия заговорил о том, что академик явно саботирует ядерный проект. Вот, посмотрите. Тихо говорил он хозяину, предварительно оглянувшись и убедившись, что все другие члены Политбюро сидят не ближе, чем в трех метрах от них. По нашим данным, агрегат для производства чистого кислорода, который наш академик должен был создать, выходит в два с половиной раза дороже, чем уже существующий английский агрегат. Скажи, перебил его хозяин. Для производства нам нужен совсем чистый кислород. Да, подтвердил Берия, совсем чистый. И с этой установкой кислород выходит чище, чем у англичан и американцев. Ну, Берия задумался. Во всяком случае, не хуже. Значит, выходит еще лучше, раз ты так говоришь. Рассмеялся хозяин. А теперь подумай. Наш народ, великий народ, погляди, как он напрягся, чтобы Гитлера одолеть. Так неужели он не напряжется еще немного, чтобы у нас была атомная бомба? Одна дорогая установка – это не потеря Донбасса и не вывоз заводов на Урал, а? Как-нибудь народ оплатит, а за ценой нам стоять нельзя. Конечно, зерно сомнений Берия з а р а н и л и оно дало свои всходы. В августе Совет министров примет решение о нецелесообразности созданной академиком установки, и его подвергнут некой мягкой разновидности домашнего ареста. Больше его хозяин сделать не разрешит, и все доводы Берия разобьются о его странную симпатию к академику. Но все это будет потом, и не так, как могло бы быть. А у этого разговора последствия окажутся совсем неожиданными, и последствия эти уже готовы были коснуться Сергея Матвеича е в Высика, начальника милиции небольшого подмосковного местечка, которому предстояло разобраться совсем с другими делами. Начальник, эй, товарищ лейтенант Сергей Матвеич! Многие непроизвольно зажмурились, когда Высик встал и не таясь пошел в предрассветном тающем сумраке к заброшенному дому, вокруг которого разместилось оцепление. И без того нервы у всех н а п р е д е л е ведь сколько часов провели в засаде, а тут еще, казалось, вот-вот грохнет выстрел из того или другого темного окна, и начальника местной милиции не станет. Но Высик спокойно брел, и ничего не происходило. Высик ненадолго исчез в доме, потом опять появился в проеме двери и махнул рукой: "Идите сюда". Первым к нему направился районный глава госбезопасности, полковник средних лет. "Ну", спросил он, подходя, "Что ты там углядел?" Высик кивнул внутрь дома. Лежбища они себе здесь устраивали, это точно, а смылись часов десять назад. Он указал на две миски, стоящие на грубо сколоченном столе среди кружек и пустых бутылок. В одной из них оставалось немного квашеной капусты, в другой лежали три соленых огурца, которые заветрились и подвяли как раз так, как это бывает приблизительно за пол суток, если их оставить вне рассола. Хочешь сказать, они это учинили специально, чтобы этот дом стал для нас ложной приманкой? Нахмурился Опер. Ну тогда получается... Надо со стрелочниками разбираться. Не по заданию ли банды они навели нас на ложный след? Очень может быть, сказал Высик. Но тогда получается, эта комедия со стрелочниками была придумана кем-то очень хитрым. Нет, на ум другое приходит. На этот дом. в котором, возможно, укрывалась б а н д а Сеньки Кривого, за которой высек и другие руководители местных органов гонялись уже довольно давно, вышли благодаря стрелочникам мужу и жене. Они жили в служебном домике при железнодорожных путях, там, где эти пути расходились. Одна ветка путей вела в тупик, другая была местной, проходила через область и завершалась почти сразу за пределами Московской области, а по третьей проносились поезда дальнего следования. Ругам этим по фамилии д о б р о в о л е н ы было лет по пятьдесят, и они не только переводили стрелки, но и совершали путевые обходы, следили за порядком и, если надо, вызывали ремонтные бригады. Поручено им было приглядывать и за сохранностью складов и товарников, стоящих на угольной линии. Стрелочникам даже выделили одну б е р д а н к у на двоих после известных событий, случившихся в марте. Высек тогда только принимал район, и кровавая история вокруг склада. стало самым первым его делом. А несколько дней назад доброволен Фома Иванович заявился к высеку, растерянный, бледный, и сказал, что хотел бы поговорить с ним наедине. Высик увел стрелочников в свой кабинет, и там он поведал, что появился у них странный мужик, интересовавшийся, как работают стрелки и нормально ли обеспечивается безопасность эшелонов. В смысле, если товарняк с ценным грузом направит в тупик, то успеет ли какая-нибудь банда разграбить его за полчаса или вооруженная милиция подъедет раньше? Мужик строил из себя проверяющего и велел стрелочнику держать язык за зубами, мол, идет секретная проверка бдительности местных властей. Но добровольно смутило что-то в этом мужике. На проверяющего он был не больно-то похож. Подумав и посовещавшись, добровольно решили приватно поговорить с Высиком. За ним уже успел установиться репутация человека, который других не подводит и которому можно доверять. Высик отнесся к сообщению добровольно очень серьезно. На какие отчаянные до да безумия выходки и на какие зверства способна банда Сеньки Кривого он отлично знал. Прикидывая дальше, Высик пришел к выводу, что для удачного налета бандитам необходимо будет неподалеку оперативная база – место, откуда рукой подать до железнодорожной развязки и где можно держать заранее заготовленную подводу или мотор. И при этом тихое, незаметное, н е ж и л о е такое, чтобы л и ш н я я суета в этом месте не привлекла н и ч ь и х глаз. Так что тебе приходит на ум? нетерпеливо спросил Опер. А то недовольно скривился Высик, что этот дымок, такой заметный в светлом небе, вполне мог быть условным сигналом опасности. Разведчик подал его основным силам банды, мол, дом обложен, дело хреновое, смывайтесь поскорее и в дом не суетесь, и даже на дождь придется плюнуть, как не жалко. Ладно, хоть какой-то успех мы имеем. Во-первых, прикрыли одно из бандитских укромных мест. Во-вторых, предотвратили ограбление товарного поезда. В третьих вернули ценное имущество, не что-нибудь, а д о g ж понимаешь. Пусть теперь другие разбираются, где, когда и у каких ротозеев бандюги свинтили этот грузовик. Высик понял, что опер заранее проговаривает вслух тезисы того отчета, который представит вверха. Что ж, действительно, внешне все могло выглядеть довольно крупным успехом. с м о т р я как подать. Они через подклет летней части помещения вылезли, сказал Высик. Спустились они, значит, вниз, сняв две-три половицы, да под летним крыльцом по Пластунски и вылезли. И дальше двигались тоже по Пластунски. И Высик повел Опера по следам. Скоро стало очевидно, что Бандюги направились к прудам, чтобы обогнув их, уйти на север к дороге на т о л б и н Всего прудов было три, и у второго пруда Высика и Опера ждал сюрприз. То, что издали привиделось им темным пятном или брошенной кем-то ветошью, оказалось, когда они подошли поближе, трупом нелепо скорчившегося и упавшего набок лицом в землю мужчины с ножевой раной в груди. Похоже, одного из своих бандюги решили прибрать, заметил Опер. Нет, Высик осматривал труп, не прикасаясь к нему. Это не бандит. Одет он прилично, по-городскому и... Видите, у него остался на руке след от часов. Явно дорогих раз бандиты их забрали. И лицо изможденное. У бандитов таких не бывает. Они все гады, ряхи свои отъели на нашей крови и бедах. Карманы в ы в е р н у т ы Этот мужик попался бандитам по пути. Вот они его и прирезали. Вопрос другом. Что это за мужик такой? Из приличных? Нездешний? Которому посреди ночи надо было через пруды шастать. Серьезный вопрос, согласился Опер. Этого еще не хватало н а на шугу. о о л в